Глава первая. Лаура. Тем же утром. Отец с самого утра был не в духе. Для этого ему даже не нужно было ничего говорить. Вокруг так и распространялась мрачная, тягостная атмосфера. Впрочем, в последнее время он вообще частенько пребывал в таком состоянии. И я, естественно, старалась держаться подальше, чтобы не обострять наши и без того непростые отношения. Но сегодня не вышло. Лаура, надеюсь, ты помнишь о сегодняшнем вечере? Недовольно уточнил он за завтраком. «Пап, я же сказала, что у меня зачет, и мне надо готовиться». «А я сказал, что тебе нужно быть на мероприятии», — с нажимом произнес он. «Но...» «Никаких «но...» — рявкнул отец. Он редко повышал на меня голос. Обычно это означало, что граница его терпения далеко позади. «Ты приедешь на этот чёртов прием, или, клянусь, ты можешь забыть о своем дизайнерстве». С трудом удержалась от очередной реплики. Это было неразумно спорить с ним сейчас. Меньше всего хотелось идти куда-то там и фальшиво улыбаться весь вечер. То, что это вечер, где толстосумы решали, как поделить очередной кусок бизнеса, я даже не сомневалась, и меня тошнило от всего этого. С куда большим удовольствием я бы провела время с Лёшиком. При мысли о нём настроение тут же поднялось. Ведь рядом с ним моя жизнь действительно обретала краски. «С ним я дышала, жила, а не перематывала дни в золотой клетке». «Ты меня поняла?» — обманчиво мягко уточнил папа, глядя на меня из-под лобья. «Конечно», — вздохнула я. «Спорить с ним сейчас совершенно точно не стоило. Лучше переждать, пока его настроение улучшится. Иначе он узнает про Лешу раньше времени, а это в мои планы не входило». пока я только раздумывала, как их познакомить и как донести до отца, что я по-настоящему люблю этого парня и хочу с ним провести всю жизнь. День прошел в суете. К зачету готовиться и правда было нужно. Тут я не соврала. Лёша перекидывался со мной романтичными СМС, отчего моё настроение было не просто хорошим, а отличным. К сожалению, из-за этого приема увидеться сегодня мы и не могли, и это расстраивало больше всего». Когда пришло время собираться, домработница вежливо напомнила о том, что через час за мной приедет машина. Я задумчиво посмотрела на свой гардероб и поняла, что наряжаться в очередное платье, вертеть прическу и краситься не было ни малейшего желания. Скорее наоборот, хотелось забраться под одеяло, пить какао и смотреть романтические мелодрамы. Сама не знала, с чего вдруг потянула на такое. В итоге, потратив почти 20 минут, забила, решив, что на меня и так вряд ли обратят внимание. Обычно все эти приемы сводились к тому, что взрослые обсуждали бизнес, а молодые наследники тусовались в одном из углов, перемывая косточки своим же. Меня такая золотая молодежь не привлекала от слова совсем. Обычно я держалась особняком и тупо отбывала время. Впервые я посетила подобное мероприятие года четыре назад, и за это время так ни с кем и не сдружилась из тех, кто, как выражался отец, из нашего круга. Девушки, как правило, были озабочены только новыми шмотками и веяниями в моде, а парни... Парни либо гоняли, либо трахали все подряд, либо и то, и другое делали одновременно. В общем, тоска. Поэтому я решила, что всем будет наплевать, если я не стану соответствовать образу светской львицы, а поеду в джинсах и кофте. Однако в этот раз что-то пошло не так. И началось все, как только я вошла в зал. Отец будто почувствовал и тут же обернулся. Но стоило ему увидеть меня, как он резко помрачнел, а затем, видимо, извинившись перед очередным партнером, направился ко мне. «Это что еще такое?» — процедил он, уводя меня из зала. «В каком смысле?» «В прямом, Лаура, ты во что вырядилась? Или уже не в состоянии воспользоваться кредиткой?» «Да хватит меня тащить!» — возмутилась я тут же. «Ты почему в таком виде?» «Каком, папа? Да всем плевать. И чтоб ты знал, это брендовые вещи, не с рынка, все как ты требуешь». Он явно не разделял моего мнения, потому что складка между бровей стала еще глубже. «У тебя ровно час, чтобы поехать и привести себя в порядок. Как и где ты это сделаешь, мне плевать. Но если ты не выполнишь...» «Да что такое?» — Все еще не понимала я. «Тебе всегда было безразлично, что и как я ношу. Какая разница, в чем стоять в углу весь вечер? Ты все равно проведешь его не со мной». «Сегодня особенный вечер, дочь, и лучше тебе мне не перечить, поняла?» Что-то в его голосе заставило меня замолчать и больше не спорить. В конце концов, мне и правда было несложно переодеться. Да, я не понимала, зачем это было нужно, но... Учитывая, что я собиралась знакомить его с Лешей, стоило сгладить углы. «Хорошо, я поняла, все сделаю», — сдержанно ответила я. «Вот и хорошо», — выдохнул отец с облегчением. «И постарайся поскорее». Я не шутил, когда сказал, что это важный вечер. «У тебя каждый вечер важный», — пробормотала я, уже спускаясь по лестнице. «Впрочем, ладно. Чего уж переодеваться так переодеваться?» Спустилась на парковку и услышала детский плач. «Да ладно!»